8 сомнение Ещё на планете Фаго Сноук поступил в корпус разведчиков времени, что искали уклонистов в прошлом. Ему не довелось воевать с расцаянией, их кто-то снабжал информацией из будущего. И этой войне не было конца. Его забросили в тыл к врагу. Среди миллионов и даже миллиардов жителей должен был найти единственного, кто искажал время. Планета Фага гибла от тщеславия фрилонсов, что посчитали себя выше хозяев планеты. Тогда он свято верил в свою миссию, но что бы ни делал, война продолжалась. После эвакуации и короткого отдыха на родной планете Пресс он вернулся на службу, его сразу командировали на Землю. Уже тогда было известно о Ицауп, которые, нарушив закон, вступили на заповедную планету. Видел последствия их деятельности, огромные пирамиды, каменные дороги, железные колонны и стены, исписанные математическими формулами. В будущем клана Ицауп не было, значит, выследили, проиграли, уничтожили. Он с грустью смотрел на зеленые просторы, на чистое небо, реки. Все было нетронутым рукой цивилизации. Невольно Сноук вспоминал планету в Фага и свой дом. Наверное, именно тогда и решил остаться на земле и забыть свое прошлое. Ему удалось выйти на Ицауп, затуманить их бдительность, сказав, что он исследователь, и духом, как они. Многому научился у друес и Идриен, как строить свою цивилизацию. «Меня будет помнить века», — говорил, смотря, как возводят акведуки и прокладывают туннели. Среди Ицауп оказался его старый друг Плоса, с которым закончили академию а после участвовали в первых экспедициях. Девчонка все испортила, кем она была, так и не удалось выяснить. И даже когда закончилась операция, и планета была стерилизована, долго рылся в архивах корабля «Грор», на котором прибыл корпус Бауэр. Но так и не нашел ее следов. «Кто-то еще тут был, кто?» «Вы все еще ищите следы предателей?» Войдя в хранилище, спросила его Алла. Она только вчера вернулась из точки, где был уничтожен дом Гордея, и точно так же, как и он, искала изменников. Парангус Ноук был выше ее, большой опыт работы в тылу, к нему все относились с уважением, и Алла не исключение. «Я просмотрел твой краткий отчет. Говоришь, создал петлю времени? Да, Ян сильный инквизитор из их будущего, но думаю, на этом не остановится». Находясь в бессознательном состоянии, он зациклил время. Силен. И ты говоришь, он человек, вернее, землянин. Да, я следила за ним с того самого момента, как пошли первые искажения. Но в нем есть что-то еще. Что? Я столкнулась с ним, когда ему было за сорок. Находилась в коконе времени. Его часто используют для наблюдения. Меня никто не видел, но Ян заметил. «Это серьёзно. А почему нет в отчётах?» «Есть, но оно неофициально «Увидел в коконе?» «Да, это и поразило. Я даже растерялась, как девочка убежала. А спустя всего год опять встретила. Но ему было уже лет четырнадцать или чуть больше. Пробовала отследить его переход, но Ян стёр его от меня». «Стёр», — задумчиво произнёс Сноук. Выходит, видит в коконе, умеет стирать следы и создавать петлю времени и зацикливать. немного ли для одного смертного человека? Не знаю. Я вернулась в его время, но там не обнаружила. Рассчитывала поговорить, ведь не хотела убивать. Но другого выхода не было. А почему твой доклад засекретили? Этот вопрос не ко мне, а к штабу. Сноук мало что знал про операцию Аллы, до него только доходили слухи, что она помогла арестовать инквизитор А потом ее поймали земляне и должны были казнить. И вот она тут что-то ищет в корабельном архиве. Появилась тревога за свое будущее. Вдруг на планете еще остались представители ИЦУ. Ведь, как было известно, не всех выловили, а если так, то его история Бога будет раскрыта. После того, как Утрал обнаружил часть кода ДНК фрилонсов у людей, Сноука опять подключили к работе, и у него появилась возможность вернуться на Землю. Ян быстро шел на поправку. Уже чувствовал в себе силы и готов был вернуться домой, только не знал, как его там примут. Лада все приготовила, принесла одежду, что купил Борис, отдала свой телефон, на котором были засняты катакомбы и царапина на стальном боку палаб. «Если что, возвращайся сюда». Знаешь, где живу? Приходи». Девочка обняла. Теперь она считала его своим другом. «Спасибо тебе. Будь осторожна со своими способностями. Не всем это нравится». Он долгими вчерами рассказывал ей про инквизиторов и странников, а также напомнил про человека, который искал его и уничтожил дом Гордея. «Не переживай, все будет тип-топ». Лада сделала несколько шагов назад, и Ян, повернувшись к ней спиной, закрыл глаза. Воспоминания из прошлого, пуля, ворона, смерть. И вот уже рука коснулась пергамента времени и стала его листать. Надо найти точку выхода, там, где Валя и Силантик. Только к нему не пойдет, надо разобраться в палапы и тем, что вообще произошло. Руки прокручивали время то вперед, то назад. Лада жила лет на десять в будущем. Только девочка могла его перемещать в свое время. И опять вставился вопрос «почему?». Ведь такое невозможно. И все же он там был. Потребовалось время, чтобы найти выход, почувствовал его сердцем, словно коснулся чего-то теплого, родного. Рука опустилась, и время остановилось. Город жил своей жизнью. Ему нет никакого дела до странник Люди куда-то спешили, кто-то оглянулся, посмотрев на появившегося из ниоткуда мужчину, но, пожав плечами, они пошли и дальше. «Я дома». Вдохнув грудью, ощутил тупую боль, что все еще преследовала его. Ян все предусмотрел. Проследил, кто входит в подъезд, написал записку и приклеил к двери. «Оставь телефон, иду на Тульскую жду». Валя не знала, чей это почерк, но что-то подсказывало, надо спешить. Ее муж, что участвовал в захвате Боголепова, пропал и вот уже как год не появлялся. Она все свободное время тратила на его поиски, перерыла архивы, нашла сотни новых закладок от обреченных, но это все было не то. Он жив. С сомнением говорил Силантьев. «Я знаю», — уверенно отвечала Валя, но она так и не могла понять, почему Ян не оставил послание. Ведь один раз уже пропадал, и ей удалось его найти. Он не доверяет палап, вот и не оставил метки Вспоминала разговор о браслетах. Валя спешила, уже было поздно. Подошла к детской библиотеке. Вот книжный магазин, куда так часто заходила с мужем и покупала книги. Перешла дорогу, дошла до последнего светофора и пошла обратно. Ян давно увидел ее, но не спешил. Хотел убедиться, что никто не следит. Девушка распять прошлась вдоль улицы, но к ней так никто и не подошел. Она расстроена вернулась к дому, вошла в подъезд, и тут кто-то закрыл ей глаза. «Янчик», — прошептала Валя, — «я соскучился по тебе». Его руки обняли, почувствовал, как сильно бьется ее сердце. Она всхлипнула и, повернув голову, потянулась, чтобы поцеловать. Изменился. Почему не сказал, что пошел на прогулку? Я вся извилась Вот приехала домой. «Ты меня искал?» Ян не ответил, а только поцеловал в свою девочку, о которой так часто думал. Они простояли еще минут десять, а после Валя взяла его за руку и потянула за собой. «Надеюсь, ты не забыл свой дом». «Ты голодный, я сейчас...» «Что случилось? Везде тебя искала, бедный палап Она осеклась, подошла к мужу и, прижавшись к нему, продолжила... Искала тебя где только можно. Силантьев считает себя виноватым. Не находит места. Надо ему сказать. Нет. Хорошо. Где же ты был? Почему не пришел раньше? Не мог. Там что-то творится неладное. Извини, что сразу не позвонил. Все расскажу. Как ты? Я... Да, ты? Люблю тебя, хоть ты и не путевый. Вечно пропадаешь, у тебя всегда проблемы. Валя хихикнула, вспомнив, как Ян рассказывал ей про игру в консультанта, потом пулю ворона, смерть и рисунки, что могли изменять реальность. «Люблю». «Это хорошо, здорово. Я так счастлив. Даже не представляешь, как». «А как?» Лишь к утру, лежа в теплой постели, Ян закончил свой длинный рассказ. Валя молчала, знала, что такое время, искажение, реальности и... — Боль от потери любимого. — И что теперь? — Прижимаясь к нему, спросила она. — Нужно сделать снимок корпуса по лап. я покажу где. Сможешь? — Да, я ведь уехала из Москвы только потому, что на этом настоял Силантьев. Хотел, чтобы отвлеклась, а тут ты меня ждешь. Словно знал, что вернешься. — Это он настоял? — Нет, я сперва намекнула, а он сразу купил билеты. Думал, что начну жить в архиве, вот и отправил. Увидев его рану, Валя долго охала, расспрашивала про девочку, как нашла, как зовут, как выглядела, хотела знать все о ней. И только через неделю, успокоившись, что Ян никуда не исчезает, вернулась в Москву и отправилась в архив, чтобы сделать снимки корпуса Палла. Ян получил файлы, что выслала ему Валя. Открыл их и долго сравнивал царапины с теми, что снял на телефон Лады. «Значит, ты из прошлого». Пришел к выводу он и, взяв бумагу, стал записывать вопросы, что не стыковались с реальностью, а таких набралось немало. «Кто же и зачем тебя там оставил?» Пролистал записи про Боголепова, Аллу, историю инквизитора и странников. Кругом были нестыковки. Выходит, тебя установили не так давно, ведь, как говорил Архивариус, браслеты Галут инквизитором из девятнадцатого века приносили из будущего. Что же ты тут делаешь? Да, возможно, бы обнаружили позже, только в двадцатом веке, но если бы обнаружили раньше, то уж точно не знали, что с ним делать. Не было знаний. Если Путята его нашел, то для него это только кусок металла. Все же ему хватило ума не сломать и не отдать кузнецам. Значит, ты ждал в своего времени. И что потом? Через неделю вернулась Валя. Первым делом расцеловала, затем проверила рану, как она заживает, еще раз предложила сходить к врачу. Но он отказался, сказав, что это опасно. «Не томи, что выяснил, это он?» «Да» сказал Ян и показал два практически идентичных снимка. Выходит, нет, его могли из будущего установить, чтобы мы его нашли. А может, как изначально я предполагал, из прошлого. Ведь как ни крути, в прошлом много дыр, которые мы не можем объяснить. Хотя бы вспомни инков, что рассчитали продолжительность дня до секунд, а расстояние до Луны до километров. А ведь у них не было письменности. Нет, тут я все же склонен думать, что он из прошлого. А теперь твоя очередь говорит что узнала. Тебе это не понравится. Мне уже не нравится. Итак, просмотрев журналы за последние 200 лет, мне удалось узнать про странников, которые жили раньше. Тут много документации, ты ее читал. Выходит, они путешествовали в прошлое, и не нанося никакого вреда будущему. Может, они не догадывались, что путешествовали, а может и да. Но факт остается фактом, искажения во времени не было. А вот как только у странников появлялся браслет Галут, с этого момента и начинались неприятности. В журналах сказано, что это отклонение, но я подумала, что все не так. Вот представь, были пилигримы времени. Это как кочевники, туда-сюда, степи огромные, все нормально, торговали и были довольны. Но приходит барон и говорит, будете платить дань за то, чтобы перейти реку. И? И? Странников стали контролировать. Каждый их шаг стал анализировать по лап, сравнивать и искать отклонения даже там, где его не было. Даже если оно и было, но незначительное. Ну что такого, если кочевник перешел реку? Да ничего. И вот его заставили заплатить дань. А где взять ее? Странник? человек Он стал зависим от браслета и того, что ему указывал по лап. Он диктатор времени. Не знаю, ведь все же помогал. Вот тебя нашел и Силантьев спас. И таких случаев много. Значит, он невольно стал сам искажать. Выходит, что так. А если это делает преднамеренно? «Зачем?» «Поскольку мы не знаем, откуда он, то не знаем его цели». «Но ведь помог же арестовать Боголепова?» «Да, помог. Когда первый план не сработал с пласом тогда мы вернули его. И он выдал информацию о волне искажения. Помнишь расчеты? Власа убираем, а искажения идут». «Помню. Он с нами играл. Вот что я думаю. Ведь до этого момента не было никаких искажений. И Селантьев их не видел. «Все, хочешь сказать, что это преднамеренно?» Я не ответил, он уже окончательно запутался, что к чему. Ему нужна была зацепочка, чтобы раскрутить клубок. А ее могла дать Алла, та девушка, которую не должен был видеть. «Я тебе еще не сказала главное». «Что-то случилось?» «Нет, но я проверила списки всех инквизиторов». И, как ни странно, их утвердил на эту должность именно Паллап. А меня? И тебя тоже. И намного раньше, чем принял решение Силантьев. Выходит, он и правда уже не знал. Выходит. Тяжело выдохнул Ян. Похоже, что бы мы ни делали, все уже предрешено. Ничего не предрешено. Если бы Паллап знал о твоих подозрениях, то... Может, как раз за него Алла и пыталась их решить. Я ведь не знаю, откуда она.